Глава шестая. Серпилин. Из мемуаров. В ночь на 28 июня моей главной заботой было обеспечено непрорыва из Брестской крепости 44-го стрелкового полка. Майор Гаврилов и подполковник Иваницкий с избытком оправдали мои ожидания. Я надеялся, что они смогут продержаться хотя бы четыре дня, а они продержались все шесть месяцев. Они полностью выполнили возложенную на них задачу блокирования перевозок в Брестском транспортном узле, и сверх того оттянули с фронта две пехотные и одну танковую дивизию. Совершенно неожиданно для меня эта операция, помимо оперативно-тактического значения, приобрела еще и общественно-политическое. Уже 24-го числа в вечерней сводке Совинформбюро гарнизон крепости был впервые упомянут. К этому времени крепость оставалась единственной точкой от Карпат до Балтики, где наши войска удерживали госграницу. 25 июня в штабе армии объявилось полдёжены корреспондентов центральных и республиканских газет, а также радио, которые горели желанием получить информацию о дистих гарнизона. На следующий день в газетах вышли публикации об обороне крепости. Мысленно усмехаясь, я прочитал по героях Бреста, которые одним выстрелом убивали по взводу фашистов и чуть ли не шапками избивали немецкие бомбардировщики. Знать бы наперед, надо было бы оставить в крепости пару корреспондентов. Тогда, глядишь, они и написали бы что-нибудь путное. За первую неделю войны в газетах мне попался только один толковый материал о боевых действиях, почерк Симонова в «Красной звезде», о действиях взводного гарнизона где-то в Прибалтике. Тем не менее, учитывая широкую известность, оборону крепости стало политически важным обеспечить успешный прорыв гарнизона. Мне следовало бы с самого начала усилить разведбат, обеспечивающий прорыв гарнизона, ротой минометчиков и ротой ПТО. Как говорится, задним умом мы все крепки. 27 июня утром Я обратился в штаб фронта с просьбой передать нам для обеспечения прорыва полк ночных бомбардировщиков. Понимая ситуацию, командующий фронтом направил в мое распоряжение даже два полка легких ночных бомбардировщиков, вооруженных самолетами Р-5. Примечание. Многоцелевой самолет Р-5 был принят на вооружение в конце 1920-х годов. Имел скорость полета 225 км в час. иеруза подъёмность 500 кг. В начале войны устарел, в начале войны в боевых действиях не использовался. В 80-е 1941 года было сформировано 27 полков ночных бомбардировщиков на самолётах Р-5. В реальности боевого 41 -го года эти полки были сформированы и обучены ночным действиям ещё в мирное время. Использовались с первых дней войны с большим эффектом. вмениц примечания. Днём мы приняли эти полки на передовых площадках штурмовой авиаполковой дивизии Боброва и поручили их обеспечению батальоном аэродромного обслуживания наших авиаполков. Командиром ночных бомбардировщиков я лично приказал всеми наличными силами всю ночь патрулировать окрестности Бреста и бомбить все немецкие артиллерийские батареи, которые ночью проявляют активность. Поззже выяснилось, что лётчики-ночники засекли и атаковали более 50 артиллерийских батарей, которые пытались противодействовать прорыву. Набордировщики патрулировали вокруг Бреста на высоте 2000 м. Обнаружив по-хорошему заметным ночью вспышкам выстрелов артиллерийской батарей, лётчики перевели моторы на холостой ход и бесшумно планировали на цели. Прицельное бомбометание 50-килограммовыми бомбами проводилось с высоты порядка 100 м. Прикрывавшие батареи зенички не имели прожекторов, и поэтому лётчики-ночники потеряли всего 2 самолёта. Но уничтожили в поих отчёт там 90 артиллерийских орудий. Даже если поделить эту цифру на 2, получалось весьма солидно. 45 тяжёлых орудий. Это два полных тяжёлых артполка. Это был ещё один незапланированный результат Брестской обороны. Можно было надеяться, что действия ночных бомбардировщиков существенно облегчили задачу 44-го стрелкового полка. В 5:30 утра мне принесли расшифрованное донесение Гаврилова об успешном прорыве. Он вывел из окружения около 1000 человек с душой У меня озвучилs огромный камень с белорусским штабом партизанского движения. У меня была договорённость, что партизанские отряды, действующие в бассейне Припяти, выделят отряду Гаврилова проводников для прохода через болота и примут на своих базах тяжёлых раненых. Примечание. В нашей реальности центральный штаб партизанского движения создан только в мае 1942 года. В альтернативной реальности партизанские отряды, их базы, управляющие и обеспечивающие партизанское движение структуры, созданы до войны. Конец примечания. Вечером этого дня мне позвонил главный редактор «Красной звезды» и попросил сообщить ему, когда отряд Гаврилова выйдет в расположение наших войск, чтобы прислать респондентов для подготовки публикаций. Я согласился сообщить. поставив условие, что среди корреспондентов должен быть симанов. Новый день начался с большой удачи. Однако неустановимый ход боевых действий уже ставил перед армией новые задачи. Накануне главной силы 47-го моторизованного корпуса противника, 18-й танковой и 29-й моторизованной дивизии вышли к главному армейскому рубежу обороны на участке Новосёлки Трухановичи. За шесть дней немцы продвинулись на девяносто километров по прямой от границы вдоль шоссе Чернавчицы-Пружаны. Двадцать шестого июня передовые отряды мотокорпуса попытались войти в лесную полосу по шоссе Пружаны-Ружаны и по грунтовой дороге Тухановичи-Лыскова. Но натолкнулись на заминированные засеки, охраняемые опорными пунктами, и откатились назад, понеся потери. 24-й мотокорпус, который прорвал границу южнее Бреста, продвигался значительно медленнее, так как его коммуникации были перехвачены в резкой крепостью. Его передовые отряды продвинулись на 70 километров от границы и обошли с флангов Кобрин. Главные силы 24-го мотокорпуса, 4-я танковая и 1-я кавалерийская дивизии, вместе с 37-й пехотной дивизией, 12-го армейского корпуса, подошли к Кобрину, на восточной окраине которого за рекой и Днепровско-Букским каналом оборонялся в крепком опорном пункте усиленный батальон нашей 117-й стрелковой дивизии, штаб армии 25-го июня перебазировался из Кобрина в Ивацевичи. На левом фланге армии немецкая 267-я кохотная дивизия Застряла в Припятских лесах и топталась перед Малоритой, пройдя от границы всего 30 км. В Малорите ещё держался двухрутный опорный пункт 61-й стрелковой дивизии. Немецкие 45-я и 34-я пехотные и 3-я танковая дивизии всё ещё осаждали опустевшую Брестскую крепость. Судя по донесениям Гаврилова, Они понесли большие потери и нуждались в пополнении. На правом фланге 43-й армейский корпус продвинулся на 80 км, захватив Каменнец и вышел на рубеж рек Левая Лесная и Правая Лесная перед Беловежской пущей. Как я уже писал, правый фланг главного армейского рубежа проходил по широкой и лесисто-болотистой полосе с помощью мобилизованного местного населения в лесах Нами были устроены три сплошные линии засек шириной по 50 м каждая. И кроме того, каждая дорога, проходящая через лесную полосу, через каждые километры перекрывалась засеками длиной 4 км и шириной до 100 м. Все засеки минировали. За каждой засекой на дороге размещался взводный опорный пункт. В трёх-четырёх километрах За опорным пунктом в лесу оборудовали позиции для тяжелых минометов. Для размещения батареи тяжелых минометов в лесу на удалении нескольких сотен метров от дороги вырубали небольшую полянку размером примерно 10 на 15 метров. Срубленные древья распиливали и таскивали в лес, полянку очищали. Установленные на ней минометы оказывались визуально как бы в глубокой яме, ограниченной кронами окружающих поляну деревьев глубиной более 20 м. Противнику обнаружить такую позицию с воздуха было практически невозможно. Да обстреливать все лесные поляны подряд глупо и малорезультативно. Танки и автомобили могли пересечь лесную полосу только по дорогам. Пехота с лёгким вёржением, конечно, могла пройти по сухим, незаволоченным участкам леса. Пехоты подразделения могли пересечь пешком лесную полосу за один-два дня. Но ничего тяжелее батальонного миномета и станкового пулемета пронести с собой через лес они не имели физической возможности. За полосой лесов, на удалении одного-полутора километров от опушек, мы расположили цепочку из 22 взводных опорных пунктов расположенных на расстоянии полтора-два километра друг от друга. Там, где в лесных массивах залегали труднопроходимые болота, расстояния между опорными пунктами увеличивались. При больших лесах, за главным рубежом, вблизи дорог, мы разместили батареи дивизионных и корпусных артполков, заранее пристреляв все пересекающие лесную полосу дороги. Из восьми дивизионных разведбатов трёх рот ПТО и трёхмиллиметных рот после начала боевых действий я сформировал три сводных кавалерийских отряда, которые планировал использовать в качестве армейского подвижного резерва для перехвата групп противника, сумеют просочиться через лес. 110-ю дивизию полковника Захарьина, оборонявшую приграничную полосу Севернебриста, Против 47-го германского мото-корпуса я вывел в резерв на пополнение. Последний опорный пункт дивизии в городе Каменец был оставлен нами в середине дня 25 июня. Благодаря тактическим особенностям действий наших дивизий в расстреточенных опорных пунктах все полковые и батальонные штабы уцелели. Большая часть стреловых подразделений тоже сохранилась. Вечером 23 июня, убедившись, что немцы больше не штурмуют опорные пункты без серьёзной артподготовки или бомбардировки, я дал приказ, предписывающий подразделениям незаметно для противника оставлять опорные пункты в случае, если противник начинал пристрелку дивизионными или корпусными калибрами, а также после бомбёжки. Но в самом деле такая пристрелка показывала Сопротивник уже восстановил взорванные мосты и подтянул тяжёлую артиллерию. Практически год показал, что после ряда подготовок наши гарнизоны, несли большие потери и уже не могли отразить атаку противника. В первые 2 дня из гарнизонов опорных пунктов смогли отойти в тыл около 10% личного состава, в большинстве раненые. В последующие дни, после моего приказа, отошли около 50% личного состава гарнизонов, из них три четверти боеспособных бойцов и командиров. К сожалению, во многих случаях немцы плотно блокировали опорные пункты и гарнизоны не имели возможности скрытно отступить. В этом случае наши гарнизоны упорно оборонялись и шли на прорыв при первом же удобном случае. 26 июня я отвел дивизию Захарьина в Казахстане на переформировании за главный рубеж в лес в севернее Ружан и в последующие 2 дня укомплектовала её до штатного состава за счёт фильтрации мобилизованного в зоне ответственности армией местного призывного контингента предпочтение отдавалось призывникам в возрасте 40-45 лет имевшим боевой опыт мировой войны в составе царской армии мой личный опыт говорил что это категория новобранцев Будет более устойчивым в бою, чем необученная молодёжь. В итоге, в новом составе боевых подразделений 110-й дивизии оказалось 30% уже обстрелянных бойцов, которых назначили младшими командирами и номерами расчётов тяжёлого стрелкового оружия, и 70% новобранцев, имевших боевой опыт прошлой войны, большим недостатком. Было почти полное отсутствие в дивизии тяжёлых миномётов и артиллерии и некомплект лёгких миномётов и пулемётов. Винтовки Мосина в нужном количестве удалось получить с фронтовых складов. По этой причине я предполагал использовать подразделения 110-й дивизии в качестве полевого заполнения между опорными пунктами 42-й дивизии, имевшей полный комплект тяжёлого вооружения. Аналогичным образом 27 июня я отвёл на переформирование 144-ю дивизию Васильева, разместив её в лесу восточнее Коссово. К 30 июня и эта дивизия тоже была доукомплектована личным составом. Захарину я приказал подготовить дивизию к боевым действиям к 29 июня, а Васильеву с 1 июля. Навернемся к событием 28 июня. К прочита подготовленное донесение штаба фронта об успешном прорыве Гаврилова. Я добавил в него просьбу к командующему фронтом оставить нам полки ночных бомбардировщиков, показавшие высокую эффективность, и подписал донесение к отправке. Затем я направился в расположение 42-й дивизии. которые сегодня должны были развиваться главные события. Штаб дивизии размещался в лесу в восточнее Порозова. Позровавшись с командиром полковником Чичкановым и штабными командирами, я первым делом изучил оперативную карту. Части 18-й танковой и 29-й моторизованной дивизии противника были отображены на ней полностью. До разведгруппы со радиостанциями выделяемые из состава оставшихся в дивизиях полковых разведывательных рот, в переходе наших частей, оставались на занимаемой противником территории в лесных массивах. Они занимали позиции, удобные для наблюдения за дорогами, и обеспечивали штаб дивизии информацией о передвижениях немецких войсковых колонн. По ночам, при удобном случае, разведгруппы брали языков и передавали нам полученные от пленных сведения. 7.00. Немецкая дивизионная артиллерия провела пристрелку, незатем начала артподготовку по нашим опорным пунктам, перекрывавшим дороги при входе в Осную полосу. Выполняя мой приказ с гарнизоны опорных пунктов у Новосёлок и Трухановичей, после первых пристрелочных залпов скрытно отошли в лес. После короткого, но интенсивного артобстрела Каждый опорный пункт был атакован батальоном пехоты при поддержке танков. Атакующие были накрыты плотным огнём тяжёлых минометов, понесли большие потери, но упорно продвигались вперёд и захватили опорные пункты. Затем колонны противника втянулись в лес по булыжной дороге у Новосёлок и по грунтовой у Трухановичей. Обе дороги проходили по насыпям через заболоченный лес. После подрыва передовых танков на минах колонны вынуждены были остановиться и понаводке, засев же в болотах корректировщиков, их снова обстреляли наши тяжёлые миномёты. Немногие уцелевшие танки и пехота противника отошли на исходные позиции. Через 40 минут появились пикирующие бомбардировщики и нанесли удар по лесу вдоль дорог. Практически бесполезная трата боеприпасов. учитывая площадь лесного массива и полнейшую невозможность обнаружить с воздуха позиции наших миномётов хотя возможно часть заложенных мин сдетонировала от разрывов авиабомб я сразу же дал приказ сапёрам обновлять минные поля на дорогах после обстрелов и бомбёжек в 10 10 артиллерия противника произвела короткий огневой налёт по дорогам За день вперёд выдвинулись сапёры, подохранных пехотинцев, которые были обстреляны нашими снайперами, засевшими в болотах. Тем не менее, к 11 часам немецкая сапёры, видимо, доложили о разминировании, и пополненный колонны пехоты и танков снова пошли вперёд. Одновременно роттеррия противника открыла огонь по площадям, дождавшись, когда немецкие танки дойдут до нужных точек. Наши наблюдатели привели в действие мощные радиоуправляемые фугасы. Прежнее наблюдатели сообщали, что от подрыва фугасов многотонные танки отлетали на десятки метров. Особенно эффектно выглядели подорванные фугасы на булыжной дороге. Гранитные булыжники размером от крупного яблока до кирпича с огромной скоростью разлетались на сотни метров, производя опустошение среди пехотинцев. Жедем по колоннам снова ударили миномёты. Разгром колонн был полным. Немецкое командование сделало правильный вывод, что без подавления миномётов продвижение вперёд невозможно. После 13 часов наши наблюдатели на пушках леса сообщили, что восемь батредов пехоты силами дороты каждый входят в лес по обе стороны от дорог. Это очевидно, противник решил найти в лесу позиции минометов и силами пехоты уничтожить их. Пехота противника долго искала проходы через болото. Примерно к 14 часам отряды прошли по болотам километр и уперлись в первую засечную линию. Попытки пролезть через засеку привели к подрывам. Ввиду нехватки противопехотных мин нашей саперы ставили в засеках импровизированные мины и загранительные гранаты Ф-1. Они быстро охладили пол немецкой пехоты. Немцы отошли от засек и вызвали огонь артиллерии. Десятиминутный сосредоточенный артобстрел проделал в засеке проходы. Двинувшаяся была полипехота снова попала под точный, корректируемый наблюдателями огонь миномётов. Методика таких действий была отработана ещё в первые дни войны в левофланговой дивизии Миронова там в таких же болотистых лесах южнее Бреста эта дивизия успешно противостояла двум танковым одной кавалерийской и одной пехотной дивизии германцев в результате через 2 дня боёв противник вынужден был перебросить третью и четвёртую танковые первую кавалерийскую дивизию На 25 километров левее по фронту и провёл их в обход лесной зоны через Прилуки, Бернады и Пугачёво. Проходя мимо Бреста эти дивизии попали под огонь тяжёлых миномётов из крепости. 1067-я пехотная дивизия до сих пор пыталась перед Малоритой. Волковницкий Чичканов со своими штабными командирами провёл в дивизии Миронова 2 дня. 23 и 24 июня, и на практике освоил специфику оборонительных действий в лесной зоне. Такие развлечения дивизия Чичканова продолжала весь день. Немцам в итоге удалось за сутки продвинуться на три километра и преодолеть две засеченные полосы, перекрывающие дороги. В третью полосу они уперлись к концу дня. Поведившись, что всё идёт как намечалось к 15 часам, я выехал обратно в штаб армии. Штаб им не доложили, что разведгруппы зафиксировали выдвижение колонн тяжёлой артиллерии от Дворяста по шоссе на Коврин и Каменец. Выпускать такой случай было нельзя. Я сразу дал команду Камневу, Боброву начать авиаразведку колонн и готовить штурмовые полки к нанесению удара. Информацию о колоннах передал в штаб фронта и предложил использовать по ним фронтовую авиацию. В первые дни войны фронтовые бомбардировщики и штурмовики обычно работали по переправам и транспортным узлам противника. Но колонны полков тяжелой артиллерии были слишком ценной добычей, чтобы упускать такую возможность. Думаю, у немецкого командования СССР Шинно пожалела о своём опрометчивом решении перебрасывать тяжёлую артиллерию днём. До 16 часов авиаразведка засекла колонны. В 19 часов по ним отработали штурмовые полки, приданные авиадивизии. С 19:30 до конца дня по колоннам от бомбились 4 бомбардировочных и 3 штурмовых полка фронтового подчинения по докладам лётчиков. подтвержденных нашими наблюдателями, авиация уничтожила 116 тяжелых орудий и минометов, большое количество грузовиков и тягачей. С учетом результатов ночных бомбардировщиков было уничтожено более половины тяжелой артиллерии, стянутой противником к Вресту. К вечеру поступил приказ коммунадующего фронта, временно оставляющий в моем распоряжении один полк ночных бомбардировщиков. Техническое обслуживание и обеспечение вылетов возлагалось на дивизию Боброва. К исходу дня 24-й мото-корпус немцев занял Кобрин и атаковал наш опорный пункт. 61-й дивизии Миронова я приказал ночью оставить Малориту и отойти в тыл на переформировании. Теперь немецкой 267-й ПД Предстояло бодаться в дремучих припятских лесах со свежими гарнизонами опорных пунктов 117-й СД. Сидеть там ей придется еще долго. На правом фланге 43-й армейский корпус весь день атаковал наши опорные пункты на рубеже рек правая лесная и левая лесная перед Беловежской пущей. Немцы захватили тактические плацдармы на восточном берегу но не смогли навести ни одной переправы наличный состав четвёртой армии имел все основания быть довольным итогами дня